Глава пятая. Вторая армия. Алекс бесстрастно смотрел на бегущих гашварнцев. Очередной отряд покинул марь и улепетывал прочь, без оглядки. Но их можно было понять. Потеряв половину бойцов, мало какой командир осмелится задержаться возле места их гибели. Впрочем, командира отряд потерял еще в самом начале. Снаружи аномалии птицеподобным не надо было удерживать поле силы поэтому ничто не мешало мчаться со скоростью автомобиля. Вообще, при желании, Алекс мог бы, наверное, послать аномалию за врагами. Возможно, даже догнал бы, если бы сразу этим занялся. Но зачем? Внутри Мари осталось много противников, бродящих поодиночке. Непрекаянных и абсолютно беззащитных перед его лезвиями. Но даже такая легкая добыча не прельщала Алекса. И дело было не в усталости от убийств. Нет, он не чурался грязной работы и мог продолжать перемалывать армию Сувры столько, сколько потребуется, лишь бы облегчить участь землян. Однако оставшихся врагов было еще очень и очень много, в связи с чем у него появилась новая идея. Сейчас Алекс сам себе напоминал рыбака, что случайно оказался на пути огромного косяка рыб. При этом добыча не пряталась на глубине, а сама выпрыгивала из воды, падала на дно лодки и, трепыхаясь, пыталась выскочить обратно. Можно было взять ее голыми руками, поскольку никакой опасности для рыбака она не представляла. Но руку рыбака имелось всего две. А утлая суденушка, того и гляди, развалится от такого изобилия. Сравнение аномалии с суденушком было очень точным. Марь действительно не могла удержать толпу гашварнцев, несмотря на все усилия Алекса. Это когда птицеподобных было немного, ему удавалось блокировать их силу. Но только когда речь шла о сотнях или тысячах адептов. Но здесь же их десятки тысяч. Тут даже звание суперхищника пасовало, и гашварцы утекали из ловушки, как вода из дырявого ведра. Но не мог он при всем желании оказаться в сотне мест одновременно. «Пора возвращаться», — решил Алекс и, развернувшись, заскользил от края аномалии в центр. Туда, где оставил друзей и двух пленников. По пути он больше не утруждался и не трогал одиночных врагов и мелкие отряды. Во-первых, самые сильные либо уже погибли, либо выбрались. А во-вторых, перед ним лежала куда более амбициозная задача. Поэтому негоже терять время на пусть и обильную, но мелкую добычу. «Тебя не было полчаса!» Обвиняющий вскликнул Фиск, увидев приятеля. «Полчаса?» Благодаря старому доброму разгону Алексу показалось, что прошел целый день. «Да, мог бы послать весточку!» «Хм, я был очень занят, но не волнуйся, как я сказал в самом начале, вам ничего не грозило». Фиску с Дашем действительно не стоило опасаться гашварцев После прихода Мари, Алекс не просто забросил их в запертое здание, но оставил там метку, через которую периодически присматривал за товарищами. Если бы каким-то образом на них наткнулся сильный отряд противника, то достаточно было издалека так закрутить марь, что враги не смогли бы физически пробиться через все ее слои. Более того, в режиме ручного управления Алекс даже на расстоянии легко мог сломить сопротивление любого отдельного отряда даже если те накрывали себя плотным полем силы. Правда, это потребовало бы времени и расхода энергии. В результате скорость уничтожения наемников Сурвы неизбежно снизилась бы. «Да я не об этом. Ты что, трусом меня считаешь?» Громко возмутился Фиск. «Пока ты там целых полчаса веселился, а я тут пленных охранял, да за этим худосочным кондорцем и присматривал». «Тоже мне защитничек выискался». — хмыкнул из угладаш Ты так ругался, что нас едва не обнаружили. От таких защитников лучше подальше держаться. Целее будешь. — Ты меня недооцениваешь, дылда! — гордо заявил здоровяк. — Благодаря артефакту школы Тардан я стал гораздо сильнее. И с гашварцами дрался много раз, поэтому знаю, о чем говорю. Если не веришь, то можем спаринг прямо сейчас устроить. «Да, прямо мечтаю с тобой подраться. Делать мне больше нечего», — хмыкнул кондорец. «Так, фиск, Дашь, угомонитесь», — оборвал их спор Алекс. «Неужели во время полета не наговорились?» «И не подумаю», — не успокаивался здоровяк. «Для чего я, по-твоему, сюда пришел? Думал, тут хорошая драка намечается, а вместо этого все время прятался в этом вонючем сарае и ни разу ни с кем оружие не сгрестил. Не волнуйся, у этой драки скоро будет продолжение. Собственно, я к тому и вернулся. Ха -ха, я отлично, обрадовался Фиск. Тогда расскажи, что нас ждет, и куда все гашварцы подевались. Нет времени объяснять. Потай пленных и поехали. Новость сообщу в лагере и вам и командующему, чтобы два раза не повторять. Убедившись, что все готовы, Алекс активировал домен. Во время уничтожения гашварнцев случайно открылся любопытный эффект. При помощи домена можно было скользить внутри мари, словно в батискафе. Особой дополнительной защиты это не давало. Да и не требовалась она теперь. Просто так получалось гораздо быстрее. А еще выяснилось, что все то время, пока Алекс перемалывал врагов, Марь растекалась по центру гостевой зоны и к настоящему моменту заполнила всю территорию, где когда-то находился подход к основному телу червя. В том числе окружила и лагерь шедарцев, и две оставшиеся армии гашварцев. Это Алекс чувствовал через Марь. Единственное, на таком большом расстоянии деталей он не видел, лишь ощущал большое скопление разумных. Должно быть именно так, Даш находит адептов. Причем без всякой аномалии. Зато землянину Марь подсказывала о местонахождении сильных противников вблизи себя. Особенно, когда те применяли способности. Благодаря этим подсказкам и получилось быстро выбить носителей из самых активных, коснувшихся. Но сейчас его больше интересовало положение дел у союзников. Хотя появление аномалии оказалось сюрпризом для шидарцев, Рогард контролировал ситуацию. Это Алекс выяснил уже не через марь, а благодаря еще одной метке, предусмотрительно оставленной недалеко от места высадки. Собственно, к ней, как к якорю, они и двигались — Такому способу перемещения он научился еще на стадии адаптации. В итоге, если до лагеря гашварцев разведчики бежали целых 10 минут, причем на полной скорости, то путь обратно занял в пять раз меньше. При этом им не пришлось даже ногами шевелить. Они спокойно стояли в домене, как в вагоне поезда, пока холмы и небольшие леса мелькали по сторонам. Фиск с Дашем любовались новым для них зрелищем в первый раз. Но они давно привыкли к выходкам приятеля и тому, что новые возможности возникали у того неожиданно и, как правило, в самый подходящий момент. Поэтому два товарища даже не потрудились поинтересоваться, что именно происходит. Удобно, напрягаться не надо, и ладно. Если потребуется, тот сам расскажет все, что нужно знать. Зато на двоих пленников скоростное перемещение оказало неизгладимое впечатление возможно, не меньше, чем исчезновение огромной армии гашварцев. Запертые в здании миточцы не знали, что именно произошло снаружи. Но логика подсказывала им, что птицеподобные как минимум не смогли поймать этого странного типа. А если прислушаться к словам здравика с шестом, то тот не просто сбежал от гашварцев, но и успел подраться, и, что совсем невероятно, выйти из этой драки живым. А если предположить уж совсем абсурдное, то не только выжил, но и разогнал гашварцев. Так или иначе, пленники откровенно боялись человека, и больше никаких угроз насчет возмездия со стороны корпорации Митыч от них не поступало. Однако Алекс не забыл предупреждений. Еще на Шадаре ему рассказывали, что корпорация сильно не любит, когда ее сотрудников обижают или захватывают. Настолько не любит, что порой наказывает целые миры, например, блокирует перемещение по червю возле планеты. Это был вопрос не корпоративной этики, а выживаемости. Стоит расслабиться, и локальные правительства или другие корпорации начнут диктовать волю Митычу. Алекс все это отлично понимал, и тем не менее любезничать с пленными не собирался. Впрочем, как и слишком сильно давить на них. «Вряд ли это нужно. Похоже, ребята уже созрели для допроса. Жаль, времени на них нет». Думал он, многозначительно посматривая на миточевцев чтобы те не забывали, что Миточ далеко, а он рядом. Оказавшись в лагере, Алекс довольно быстро отыскал Рогарда. Опять же, Марь подсказала. «Командующий, как у вас дела?» — сходу поинтересовался он. «Нормально, гашварцев пока не видно, зато трясина откуда-то появилась». «У нас ее Марью кличут». «Неважно, твоих рук дело». «Моих», — признался Алекс. «Пытался вернуть червя». Не получилось. Вот только этих двоих захватило. Знакомься. Это техники Миточ. Помести их пока к остальным. От упоминания могущественной корпорации Рогард скривился. Видимо прекрасно понимал, чем грозит ссора с Миточ. Однако отдал приказ, и дрожащих адептов увели. Так что у вас произошло? Поинтересовался он. Если в двух словах, то мы наткнулись на лагерь Гашварцев. Один из трех, что обнаружил Даш. «Скрытый объект, как я и предполагал, — это пункт управления червем. Но кроме двоих техников, там ничего интересного не обнаружилось. Сам червь заблокирован и спуститься на землю не может. К сожалению, времени с ним разбираться не было». «А я тебе говорил. Впрочем, я бы сильно удивился, если бы червь вернулся. И ты один не разобрался, как им управлять», — хмыкнул Рогард. «Иначе Меточ не была бы настолько богатой и уважаемой корпорацией». «Даже стабильные миры не могут обойтись без этих кровопейц!» «Не знаю, не знаю. Возможно, ты прав. Тем не менее, мне удалось немного расширить канал связи с Червем и вернуть Марь. Но полагаю, что дальше центра гостевой зоны она не пойдет». «А что с гашварцами?» Рогард с любопытством посмотрел на человека и его спутников. «Нас не спрашивай», — пробурчал Фиск. «Нам и самим интересно, что он с ними сделал». «Но не пожелал нам ничего рассказать!» «Как вы догадываетесь, Марь делает меня сильнее», — спокойно заявил Алекс. «Хотя не настолько, чтобы в одиночку разобраться с огромным войском. Все, что мне удалось, — уничтожить большинство лордов и небольшую часть их армии. Правда, это была самая боеспособная часть». «Ах, будь у меня достаточно времени, к сожалению, удержать долго такую толпу внутри Мари оказалось мне не по силам». «Все равно...» «Новости очень хорошие. Просто отличные. Но, полагаю, это не конец, раз ты сюда так быстро вернулся?» «Совершенно верно», — ухмыльнулся Алекс. «Рядом с нами еще две больших армии, и я знаю, что марь уже окружила их, и также думаю, что у них нет связи с главным лагерем. Но это ненадолго. Мы должны как можно быстрее разобраться с ними, пока они не сообразили, что происходит. В одиночку я этого не сделаю. Большинство гашварцев снова просто сбежит». В общем, мне нужна помощь шедарцев. Вы участвуете? Еще как! Хищно оскалился Рогард. Но что будет с гражданскими? Не беспокойтесь за них. Поверь, гашварцам будет недохота на шидарцев, и о нашем приближении они не узнают. Землянин задумчиво посмотрел куда-то вдаль, после чего оттуда послышался предсмертный вопль. Он перевел спокойный взгляд на командующего и добавил О шпионах я позабочусь однако медлить нельзя тогда выдвигаемся «Ругард, в этот раз я с тобой пойду а то с алексом ходите невыгодно раздался сзади голос фиска по подсчетам алекса первая армия потеряла не более десяти тысяч солдат с одной стороны это много так как десять тысяч гашварцев это десять тысяч опасных воинов причем самых сильных в той армии а с другой большая часть то выжила «Обидно!» Но еще обиднее будет упустить шикарную возможность разделаться с остальными врагами, поскольку несложно догадаться, что произойдет в случае, если Алекс снова нападет в одиночку. Птицы подобные разбегутся по всей гостевой зоне, где их потом придется отлавливать неизвестно сколько времени, если вообще удастся. Ведь без мари справиться с ними станет куда сложнее. При этом Алекс был уверен, что Марь легко вызывается только в центре. Там, где контакт с червем, сильнее всего. Хорошо, если он сумеет пробить канал для вызова аномалии в других частях гостевой зоны, хотя бы для быстрого пополнения резервов. Но вот так легко уничтожать врагов уже не получится. А если вдобавок и энергию не сможет быстро пополнять, то вообще, пиши, пропало. Увы, но как он не пытался залить ее в самые прочные на вид внешние накопители, те просто разрушались, не выдержав потока, пропитанного силой. К сожалению, то, что делало его сильнее всех на Земле, оно же и мешало пользоваться стандартными устройствами мира адептов. Возможно, существуют накопители, что способны выдержать энергию адепта десятого уровня. Но без доступа к серьезным торговцам Алекс этого никогда не узнает, и тем более не достанет таких полезных в хозяйстве устройств. Поэтому надо пользоваться моментом, пока гашварнцы неосмотрительно залезли в ловушку. Ведь, по сути... Марь для него — это одолженная на время сила, без которой он гораздо слабее. Но самое плохое случится, если армия Сувры вообще решит покинуть гостевую зону. За ее пределами ничто не помешает гашварцам терроризировать землян, а те еще долго не смогут вырастить достаточное количество бойцов. Это больше всего беспокоило Алекса. Вот такие соображения проносились в его голове, пока он двигался в сторону ближайшего лагеря противника. Вместе с ним маршировали 200 тысяч лучших бойцов-шедарцев. Можно было бы взять с собой еще больше, но что-то подсказывало, что боевое столкновение в таких масштабах крайне негативно отразится на стабильности аномалии. А с ее исчезновением или частичным разрушением Чаша Весов тут же склонится в пользу врага. Плюс нельзя было забывать, что Алекс сейчас отвечает не только за блокировку боевого предвидения гашварцев но и должен постараться не задеть союзников. В общем, ему придется поднапрячься. Поэтому лучше взять с собой хорошо слаженную боевую группировку, чем толпу новобранцев». «А мы не могли пропустить сигнал?» — снова спросил лорд Латам. «Нет!» — недовольным тоном ответил чат «Еще один гашварнский лорд». «Я тебя уже три раза говорил! Сигнала наступать не было!» Два лорда мрачно посмотрели друг на друга. Впрочем, лордами они назывались номинально, поскольку каждый привел с Гошварна меньше 50 бойцов, причем далеко не самых сильных, по правде говоря, даже откровенно слабых. Если бы они сами не были носителями силы, то их бойцов поглотили бы другие крупные подразделения. Но оба представляли собой серьезную силу по меркам гашварнцев Возможно, поэтому совет поручил им отвечать за связь. И вроде какая-никакая позиция, но лордов она не особо радовала. Когда остальные пойдут вперед на захват богатой добычи, им придется плестись сзади и довольствоваться объедками со стола конкурентов. Однако, когда наступление начнется, большой вопрос. И все из-за проклятой Мари, что появилось непонятно откуда, и быстро заполнило все свободное пространство, оставив лишь небольшие проплешины, в одной из которых лорды сейчас и находились. Причин появления мари никто не знал, хотя большинство гашварцев считали, что это не случайно. Раз Марь появилась перед нападением на крупную группу нарушителей, эти события связаны. Скорее всего, добыча собирается сбежать. Тем не менее, вперед армия не спешила. Паучиха ясно дала понять, что торопыги будут наказаны. К тому же в Совете дураков, подобных рекону, было немного. Многие лорды чувствовали вкус денег, военные операции стали относиться больше как к выгодному делу, чем как к охоте радиовеселения. А раз это бизнес, то их цель захватить как можно больше пленных, что предполагало синхронизацию действий. Нужно окружить шедарцев тремя армиями одновременно. Тогда никто не вырвется, и все будет хорошо. Вот почему отсутствие связи злило и не только двух мелких лордов. «Лорды покрупнее периодически подходили и высокомерно интересовались, что, собственно, тут творится, и какого дьявола они не могут связаться с главным лагерем сами, раз уж оттуда нет вестей. Сколько вообще можно ждать уважаемым лордам?» Все это сильно бесило Латама и Чата, поэтому выглядели они мрачнее тучи. Но, грубо ответить, увы, не могли. Статус не позволял. «Надо отправить концов к паучихе!» — предложил Чат. «По этой проклятой мари они будут плестись несколько часов. К тому же простого бойца не отправишь, нужен сильный избранный. Любой другой заплутает, а у нас таких нет. Или ты хочешь идти на поклон к совету и просить у них помощи?» «Просить помощи у этих высокомерных ублюдков? Обойдусь!» — возмущенно воскликнул чат. «Вот и я не хочу. Значит, идти должен кто-то из нас. Мы доберемся до Баучихи быстрее остальных». «И кто из нас пойдет?» — иронично спросил Латам. «Если ты уйдешь, а сигнал к атаке поступит, то точно останешься без добычи. Не, я-то не против. Но я сам, например, точно никуда не пойду». «Ты прав», — нахмурился чат, но вдруг встрепенулся. «Подожди-ка! Что это? Откуда здесь появился туман?» «Не знаю», — Латам закрутил головой. Действительно, марь вдруг заполнилась странным туманом, начала расширяться и в две секунды поглотила их проплешину. а странно. Раньше такого не было. Наверняка это нарушители что-то мутят. Наверное, они уже убежали, пока мы тут сигналы ждем, заметил Чат. Разведчики лорда Стама недавно доложили, что нарушители стоят на месте. У лорда Стама есть разведчики, которые могут ходить через марь. В голосе Чата послышалась явная зависть. «Так, может, мы их используем?» «Просить о чем-то сатами?» — усмехнулся Латам. «Может, он и согласится помочь, только потом потребует стать его вассалом? Нет уж! Учиха сама должна придумать, как связаться с нами, раз уж взялась управлять армией. Пусть выкручивается!» «И то верно!» — согласился Чат. Их диалог неожиданно прервался какими-то приглушенными криками. К сожалению, с появлением тумана видимость резко ухудшилась.